Глава семнадцатая Предыдущие столичные визиты Андруши карта Москвы выглядела как яйцо. Но за пару лет скорлупа этого яйца в кипятке жизни треснула, и из нее вытек огромный новомосковский округ. Такие перемены не могли ускользнуть от пытливого взгляда белгородского перфекциониста. По теперешнему родству границ Андруша сожалел в холле офисного центра, рассматривая заднюю обложку журнала. До нее он успел дочитать в ожидании Ярослава. Беззубый участник переговоров уже как страниц 20 должен был вот-вот показать себя в стеклянном лифте, но от этих своих показаний настырно отказывался. И журналисту приходилось читать дальше. В итоге друга дождался уже другой, Андруша, обновленной, подкованной историей успеха владельца конюшни и сведениями о правильном выборе отопительных котлов. Из лифта Ярик поспешил к выходу, пригласительно указав Андруши на двери. Любопытствующий парень поравнялся с Че уже на улице. Тот пытался косплеить себя обычного, но не стеклянные глаза и рост, который увеличился сантиметров на 10 выдавали его потрясение. «Ну чё, норм всё?» Осторожно, как бы, между прочим, спросил Андруша. С улыбкой щетинистой джаконды Че продолжал нахраписто идти к метро, не обращая внимания на гололед и почему-то не падая. Мне контракт на 90 штук предложили в отдел продаж рекламщикам. Тихо и скорбно произнес Ярослав, словно извиняясь за свое благополучие. В этой интонации читалось его сожаление о несправедливости мира. Кому-то все, а кому-то как Андруши. И уж так случилось, что короткую спичку успеха вытянул именно Че. Вытянул, лишив конкурента по жизни шансов на процветание. Ну ты ферзь, могёшь! С редкой для радости не за себя искренностью отметил Андруша. Искренне, потому что никакой ревности к шансу перебраться в столицу не испытывал. Москва ему виделась дыркой для слива в огромной раковине России, куда стекает всякое отребье. Предприимчивые люди прямого действия. Не говоря о том, что рекламист — это представитель семейства коммуникабельных, а Андрушев умение эффективно общаться с незнакомыми людьми мог позавидовать только Йети. «Из-за права на приложение почтелям дают», — добавил Ярик, готовясь возвращать на исходную отвисшую челюсть друга. «Круть! Хоть зубы сделаешь!» Тепло, но без ожидаемого потрясения мозга отреагировал Андруша. «Не зря приехали. Ты прям пособие для стартаперов. Придумал, поехал и в дамки. Чё теперь, переедешь?» «Только не завидую, окей?» Глухо и серьёзно попросил Че, убеждённый, что друг с трудом давит слёзы ничтожество на фоне его успеха. Но тот ничего не давил. Хотя просьба не завидовать заставила его приуныть. Андруша не верил своим замёрзшим ушам. «Да кто это говорит? Это же ты, Ярик, тот Ярик, который все кричал, что Москва — последнее прибежище бездарей, а Белгород — маленькая Швейцария. Ярик, который хвастался, что запивал спирт водой из лужи. Причем тут зависть? Ты сам придумал, сам до ума довел, договорился, приехал. Такому не завидуют, не в лотереи же выиграл. Если б я очень хотел на сайт устроиться, где платят по-человечьи... Статьи прислал, в конкурсах участвовал, стажировался там. Постарался объясниться Андруша. «Ну, так и думал. Я вот лично хочу, чтобы тебя заметили и на хорошую работу взяли». Протянул Ярик и закономерно добавил. «Нет, ну правда». «Спасибо, но я не жалуюсь особо». Журналист почувствовал к себе жалости и поспешил от нее отряхнуться. «Я ж сам виноват, что зарплата маленькая. Дело в желании». «А ты — понторез!» Всё равно объяснение он примет за оправдание. Сжал свой речевой сфинктер Андруша. Как ни странно, журналист и впрям был вполне доволен жизнью. Это Ярослав был убеждён, что его другу не хватает ума заработать много денег, чтобы жить в удовольствии. Но на самом деле у Андруши хватало ума жить в удовольствии, не зарабатывая много денег. Сопровождая глубокое дыхание хрустом луж, Парень догонял Че. Откровенно говоря, он всегда сочувствовал Ярославу в его нужде постоянно покупать эмоции. Для этого деньги нужны бандитам, дельцам и содержанкам. Ярик, бедный Ярик, представляя в руке шутовской череп, сокрушался процветающий нищеброд. У тебя же просто притуплены рецепторы восприятия, тебе постоянно скучно. Ты вынужден жить в вширь, покупать новое, менять декорации, махаться с фанатами, доставлять эндорфин прямо в мозг. Он даже в чай шесть ложек сахара кладет. Покосился Андруша, вспомнив истерзанный вид Михаила Иосифовича, который утром наблюдал, как ни в чем не повинные кубики рафинада его дочери легионами один за один никак не прекращали кануть в кружке сладкоежки, издавая предсмертный бульк. И в Грецию в отпуск съездил. Говорит, чё рассказывать Греция, как Греция? Это ж какой перевод продуктов цивилизации? Рядом с этими мыслями шёл Ярик и прогнозировал унылую участь Андруши быть вросшим в диван овощем и радоваться выходному приключению погрызть семечки на стадионе. Хотя нет, ты же и футбол не любишь. Пнул снежок Че. Провокация удалась. Люблю. Ответил на клевету Андруша и откашлялся. «Ну, смотри, спирт один и тот же получается, хоть из пшеницы, хоть из картошки, хоть из навоза. Так и с гормоном радости. Неважно, как он получен. А пытаются получить все. Не в этом ли и есть смысл жизни?» «Правильно, Горшок сказал. Главное, чтобы заебись было. Только у каждого оно свое. У тебя деньги, у кого-то дети». Кому-то в церкви норм, и за тебя подумали, как жить надо, и корефаны вокруг. Брат Олежки вообще воевать любит. В ДНР добровольцем же поехал. Патриот? Ха, сейчас. Ему скучно там, где нельзя калечить и убивать людей. А на войне можно. Ещё и борцом за мир назовут, и орден дадут. Ему на войне заебись. Кого-то альпинизм прёт, а Толян в танке целыми днями рубится. О да... Глумливо закатил глаза Ярик. Подняться на Эльбрус и в танчике дома дрочить — совсем одинаковое «зашибись». Игры — это деградация. Он в Перми какой-то даун умер за компом от истощения. Не ел, не спал, играл. Если б он на Эльбрус попал, он бы понял, что такое «зашибись», а что такое «унылое говно». Если бы он попал на Эльбрус, он бы сказал, «Сука, какого рожна я сюда залез, тут не ловят вай-фай». На отмашь ответил ясновидящий оппонент. Ему жилось уныло, да он был самым мотивированным человеком на земле. Его жизнь была настолько полной, что он даже забыл про голод. Ярик, каждая секунда его последних дней была наполнена такими эмоциями, что у него не выдержал организм. Он сдох от удовольствия. Андруше пришло в голову, что идти стало подозрительно легко и тепло. И правда. Гололёты и пара изо рта давно остались за пределами метро. «Ты дурачок!» — ласково, чтобы не обидеть дурака, — диагностировал Че. «Надо, пока молодой, как-то бодриться, тусить, с парашютом прыгать, в женскую общагу по трубе лазить, во, в переходах оскать!» Остановился он у скрипача и его шустрого сподвижника с шапкой в вытянутой руке. И смачно вышелестило из бумажника 200 сто купюры. За эту с недавних пор мелочь он купил у музыкантов право считать себя милостивым добродетелем и подытожил спич: Живи так, чтоб было что вспомнить. Ага, тебе, чтоб ты потом мог рассказать, что знакомый сломал позвоночник, когда сорвался с окна общаги, упал на крузак и теперь должен бабок. Всех бесит, когда кто-то живёт скучно для остальных. Помнишь, на Фаню отчислили, который в Восколу уехал притон держать? «А кто? Он ещё думал, может, лучше просто к дядьке пойти в автосервис. А всё ж, ты чё, какой сервис? Это всегда успеешь?» «Давай в оскол! Ничего там тебе не сделают, зато девки и бабосы!» Через пару лет выйдет. Зато теперь знаем, что бывает, когда депутат находит в сауне камеру. Ну, интересно же было узнать. Ярослав невольно нарушил правила ни в чём не соглашаться с оппонентом. Слишком уж глубоко провалился план шантажировать оскольского чиновника. «Если знакомый рассказывает, что все лето провел в Белгороде дома с девушкой, ты такой думаешь, ну, понятно, сраный эгоист, не мог все секту попасть, что ли? Все только и репостят призывы оторвать свою жопу, начать действовать, вставай из-за компа, дай хоть на тебе поучиться, как не надо», — кончил Андруша. Ярослава после этих слов в родном городе держало еще меньшее. какой всё-таки ядовитый человек этот Андруша. Избегая брани, как подобает респектабельному москвичу, задумался парень о сказанном и вместе по инерции с другом сел ехать на вокзал. Чей не терпелось вернуться домой, чтобы скорее отработать две недели. А потом в середине января, как было оговорено, в стеклянном кабинете на двадцать первом этаже начать обживаться в столице, приступив к должностным обязанностям получать солидную зарплату. Андруша стоял напротив, поглядывал на лучезарного Ярика и терся спиной о надпись «Не прислоняться». Чтобы скрыться от зазнайского взгляда, парень был готов провалиться под землю, но не стал, ведь уже был в метро. «Станция Белорусская!» Непростительно сухо для такого случая произнес информатор, и Андруша с облегчением вышел из вагона. Обычно в тисках толпы он чувствовал дискомфорт попавшего в слэм Кобзона. Сейчас же перспектива переходить на другую ветку казалась Андруши живительной. Продираясь сквозь шубы и куртки, он крамольно желал потеряться, чтобы добраться до дома в одиночку. Но вспомнил про потерянный телефон и, как слоненок, пальцем зацепился за капюшон Че. Прибытие 22.45. Отойдя от кассы, зачитал Андруша и поровну разделил с Яриком билеты. Мало что так яра подстрекает выпить по кружке пива, чем оставшийся час до поезда. Разве только лакомые витрины фудкорта Курского вокзала. Пересекая гигантский холл на пути к шаурмании, Ярик застыл перед стеклом магазина одежды. Он купился на надпись «Бутик» над баннером зажиточным автолюбителем лет 30 в узких джинсах и повёл за собой Андрушу. Раньше Че не приходилось отовариваться в бутиках, да и вообще в местах, где продавщицы здороваются первыми. Ответив на приветствие фигуристой бурятки или якутки, Че небрежно закопошился в вешалках со шкурами. Так он называл свитшоты, чтобы не произносить столь склизкое слово. На карточке у него числилась почти месячная зарплата, поэтому на цены он даже не смотрел. Не смотрел еще и от желания познать великосветскую практику копошиться в бутике, несмотря на цены. Выбрав культовую шкуру, он объяснил Андруши преимущества хлопка, двойного шва и вышитого британского флага. Модник твердо определился с покупкой и потянул за ценник. — Твою дивизию! Не, пошли отсюда! — вернул вещь на место Ярик. Андруша выждал, пока они покинут зону действия слуха персонала, и спросил. «Сколько?» «Полторы». Досадно ухмыльнулся Ярослав. «Босяцкой оказалось. Шо я, как чмо буду?» Больше Андруша спрашивать ничего не стал. От приступа идиотизма друга у парня закружилась голова. Андруша жил в первый раз и не всегда был готов, что мир разнообразен настолько. Когда же подобный диссонанс случался... Парень вопрошал у Вселенной. «А что, так можно было?» «Что так можно? В 26 быть детсадовским фетишистом? Для кого главное не вещь, а ее цена? Отношение к ней соседей по песочнице? Это же клеймо никчемности тебя как человека самого по себе!» Безмолвно выпучил под ноги глаза спутник Ярика. «Нет, у каждого свои тараканы, это нормально», — задумался Андруша, А он имел моральное право рассуждать о скелетах в шкафу. Долгие годы, в момент отсутствия подходящей женщины, он обходился резиновой перчаткой, начиненной теплой лапшой. У каждого своя слабость и странность. Но так спокойно признаться в отклонениях, вот что достойно восхищения и, вместе с тем, завистливого презрения, промолчал Андруша. Он был потрясён уменью человека быть собой, признаваясь в позёрстве. Это при том, что был уверен. Недавний пример Рома на всю жизнь закалил его от непредсказуемости бытия. Пример Ромы Жданова, директора небольшого риэлторского агентства. Большого говна человека. Но дело не в этом. Однажды в статусе ВКонтакте у него появился постулат «От Камчатки до Иванова лучше нет Романа Жданова». Когда это впервые увидел Андруша, Он подумал, что страницу Рома наконец-то взломали и тешатся. Но дни шли, а статус не менялся. И Андруша пропитался едкой завистью к человеку, который не стесняется публиковать такое варварское самодурство. «Блин, а что так можно было?» — вскидывал голову Андруша. «Я тоже так хочу». Автора статуса даже не смущало, что географический Белгород находится вне области превосходства романа. Просто захотел и написал. Потому что может. А ведь раньше Андруша был уверен, если бы он был директором и разместил подобное, то подчиненные потребовали бы расчет. Жена задумалась, не поспешила ли, а самый близкий друг ненавязчиво организовал бы встречу с психиатром. Но нет. Этот статус представлял рома уже около года. И весьма успешно. Просто человек с амбициями и замороченный как ты. Пригвоздила как-то своим мнением Андрушу общая знакомая. Как бы то ни было, после эпизода со шкурой, Ярик навсегда уменьшился в глазах Андруши. Худыш даже отказался угощаться в шаурмагии. Купил себе френч-дог попробовать колу взбодриться и три проверенные семёрки, соответственно, взять с собой. Ярослав же после встречи с работодателями перешёл на импортные сорта пива. До первого в истории РЖД Пауланера в плацкарте оставалось полчаса, но сейчас апельсиновый фреш. Делиться своими тяготами врожденный инстинкт от них избавиться. Что касается собственного счастья, то раздавать его дело неблагодарное. Со всеми поделишься, себе не оставишь. Вот и стал дразнить понурово Андрушу, описывая красоту садов из денежных деревьев, который обильно плодоносили в его душе. Он чавкал и сиял, пребывая рядом с другом в гордом одиночестве. Чтобы пустить в ход эйфорическое могущество, а не ждать прихода сытой лени, Ярик решил позвонить Маргарите, забронировать место в Москве, пока тепленькое. Бывает же, Маргарите сейчас действительно было жарко. На электризованное обстоятельным знакомством с Яриком Она в припрыжку сделала уборку и почувствовала редкую для себя потребность посетить фитнес-центр. Там в поту барышня отвешивала поклоны богу плоского живота. За упражнениями её и застал звонок хваткого белгородца. — Мать, привет! Чем там промышляешь? Что 16 января без 10 творить буш? — окатил даму своим задором че. — Здрась. Отдышалась Маргарита и, сбивчиво сочиняя, ответила. «Без десяти — не знаю, а на без двадцати намечена покупка влажных салфеток, которые на старый Новый год кончатся». «Так, давай не надо портить мне личную жизнь, а?» Чуть ли не серьёзно пригрозил Че. «Каким это образом я порчу?» «А ничего, что шестнадцатого я переезжаю к тебе насовсем, с тобой жить. Как вчера, только всегда. Ну и...» «Мне работу дали в Москве, и приблуду ту, что утром показывал, за 900 штук покупают. Короче, да, нет, я серьёзно». <связь> «Нет, конечно». Маргариту смутило не само предложение, а ультимативный тон. До её со школы манила твёрдая мужская рука, которая бьёт по столу, хватает за попу и указывает планы на выходные. Но только тогда, когда рядом никого брутального не было. Если же кто на деле проявлял авторитарные замашки, она становилась несчастной жертвой тирана-жена-ненавистника, сущий мазохизм. Как с фильмами ужасов, без которых Маргарита жить не могла, но всегда закрывала глаза на самом интересном. И не еле психоаналитик доказывал с пеной у рта, что напористое красноречие – признак мошенничества. Аферисты, альфонсы и кандидаты в депутаты всегда убедительны и обаятельны. Им терять нечего. Не прокатит, пойдут новую жертву. Что нельзя сказать о человеке, который боится получить отказ от того, кто подлинно дорог и потерять надежду. «Нет, конечно», — повторила Маргарита. «Шестнадцатого поздно. Пятнадцатого жду». «Может, и тиран. Может, и ради квартиры. Зато Ярик». Взвесила она все «за». «Сейчас у тебя должны передние зубы снова вырасти». для полного комплекта. Оно ж, если прёт, то во всём. Посмотрел сквозь кружку на друга Андруша, как только тот положил телефон. Вообще надо 26 декабря объявить Международным Днём Ярослава. Отмахиваясь от «Одолел троллить», едок остатков френч-дога отдал должное везению друга. Само собой везению. Не может же быть, что Ярик челюсти в принципе опережает Андрушу в развитии и умении жить словно вынашивался месяцев пятнадцать. Конечно, фарт. Словно в подтверждении, этим же вечером журналист продемонстрировал приспособленность к жизни и умение ориентироваться на местности. Еще до полуночи Андруша оказался на своем диване. Там, пока набиралась ванна, он разбирал рюкзачок, и наткнулся на позавчерашний банан. Плод провёл в пути два дня, незаслуженно забытый. Тю! Понюхал чёрную кожуру Андруша. «Москва и тебя испортила».